Глава 20. Как грянул гром и полетела с плеч голова. Софи. Не припомню, когда еще так сильно уставала. Наверное, никогда. Я чувствовала, как Джеймс брал меня на руки. Слышала разговоры. Понимала, что нужно вмешаться и потребовать взять меня с собой. Когда он уходил. Но не могла. Язык не поворачивался от бессилия. Глаза не открывались. Тогда я решила дать себе в кои-то веки слабину. женщина ведь имеет право хоть иногда утомляться. Мне показалось, что я провалилась в сон всего на минутку, и почти сразу Джеймс вернулся. Он присел рядом. Это я чувствовала, но не касался меня. На этот раз мне хватило сил открыть глаза. Муж был далеко. Не его тело, а его мысли. Он смотрел на огонь в камине, сжимал кулаки и полностью отсутствовал в комнате. И тут я осознала, что из окна стали пробиваться первые лучи солнца. Ночь прошла. Джеймс. Мой голос оказался тихим и жалобным. А еще он будто дрожал. Муж встрепенулся. Распрямил спину, натянул на хмурое лицо улыбку и заботливо уточнил. «Как ты?» «Не знаю. Не в лучшей форме». «Ничего, скоро придешь в себя. Вот кончится вся эта передряга, и сразу станет легче». кончится Теперь нахмурилась я. «Ты так говоришь, будто знаешь какой-то способ быстро разобраться со всеми проблемами. Ты видел Фергюса Блейда?» По лицу Джеймса пробежала легкая тень. Но, возможно, мне это лишь показалось. Потому что в следующий миг он подался вперед и шепнул искушающим голосом. «Хочу предложить тебе кое-что. Ты просто не сможешь отказаться». Брови сами взлетели вверх. «Что это? Намек на близость? А Джеймса? Сейчас?» «Эм, обещаю, ты будешь в восторге», — не унимался он. Я поджала губы и медленно покачала головой. Не то чтобы я сомневалась, что он сумеет ублажить девушку, но был ряд причин отказать мужу именно теперь. Во-первых, чужой дом, где много людей готовятся к битве с королем, и бродят они где хотят и когда хотят. Во-вторых, я не мылась целую вечность, да и он не мылся. Не так я представляла себе первую брачную ночь, о которой когда-нибудь собиралась рассказать нашей дочери, чтобы подбодрить ее перед свадьбой. Да она просто скончается от ужаса и брезгливости. Софи, Джеймс навис прямо надо мной. О чем ты думаешь, дорогая? О том, как счастлива с тобой, соврала я, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы не задеть его гордость и одновременно сохранить свою. — У тебя лицо перекосило, — сообщил муж. И тут два варианта. Либо ты еще слишком уставшая, либо не так уж и счастлива со мной. Уставшая. Я кивнула с таким усердием, что клацнула челюсть. Вот как. Муж погрустнел. Тогда спи, моя хорошая. Не буду тебя отвлекать. Пойду сам. Я уже было завозилась под одеялом, собираясь уснуть немедленно, пока он не передумал. Но тут поняла, как закончилась его речь. Куда пойдешь? Чуть высунувшись из-под одеяла, посмотрела на поднявшегося с дивана мужа с большим подозрением. «В ванную, разумеется», — ответил он. «Нам погрели воду. Магию использовать нельзя, чтобы нас не обнаружили. Так что действовали по старинке и...» Я уже стояла рядом. «Что ж ты сразу не сказал?» — спросила с чувством. «Намёки всё какие-то. Специально, да?» Он сохранял серьёзность. Ровно пару секунд. А потом расхохотался. «Прости, но ты была такой забавной!» Растерянная Софи. Это столь редкое зрелище, что отказаться увидеть его невозможно. Гад! Тебе даже темневики в подметке не годятся. Благодарю. Хочу ради тебя во всем быть лучше них. Муж чуть склонил голову в легком поклоне и подставил локоть. «Позвольте вас сопроводить миссия». Я позволила. Как отказать такому мужчине? Пусть он и в рваный, пахнущий потом и грязью одежде, а его благородное лицо заволокло колючей щетиной. Всё равно не отказала, потому что помнила, если его отмыть и побрить, выйдет совсем неплохо. Далеко идти не пришлось. Несколько десятков шагов по коридору. К самому его тупику и ванная комната обнаружилась. Но самое интересное заключалось в том, что мы не встретили ни одного человека по пути. «Разве нас не должны охранять?» — спросила я. «Ну, то есть, если мы опасны, чтобы не сбежали и не натворили дел» а если нужны деду, чтобы уберечь от врагов? Почему никто не смотрит за нами? «Они в основном охраняют снаружи Софи», — ответил муж. «От врагов. Твой дедушка хочет уберечь тебя, а не наоборот». «Меня?» — я прищурилась и замерла. «А тебя?» «Да, конечно». Как-то отстраненно проговорил он, разворачивая меня за плечи и указывая на исходящую паром ванную. «Давай поговорим о Гюсе после. Сколько тебе нужно времени, чтобы помыться?» «И нужна ли моя помощь?» «Твоя?» — я покраснела. «Нет, не нужна. Я сама». «Как скажешь». Он снова заулыбался. Открыто и бесхитростно. «Тогда я удалюсь в помещение по соседству. Там вода для меня. Как только закончишь, стукни в дверь. Я тебя встречу». «Хорошо». Муж сжал мою руку и вышел, успев показать в угол комнатки, где лежало несколько полотенец, простыни и ароматные куски мыла. Такого блаженства я не испытывала очень давно. Смыть себя всю грязь, накопленную за время последних дней, было величайшим чудом. От счастья к концу мытья даже показалось, что за спиной выросли крылья, и я вот-вот взлечу. В итоге Джеймс меня не дождался и сам постучал в дверь, спрашивая, все ли со мной в порядке. Я в ответ засмеялась. Укутавшись, вышла к нему и блаженно повела плечами. «Чувствуешь, как пахнет?» «Лавандой?» улыбнулся он. «Новой надеждой», — поправила его я, «ну и лавандой немножко». Вот как. Он рассмеялся, притянул меня к себе и поцеловал. Прямо в губы, в коридоре. «Что ты делаешь?» — шепнула, отстраняясь и испуганно выглядывая из-за плеча мужа в сторону. «Нас ведь могут увидеть». «Правда?» — показалось, он испугался, отошел от меня на пару шагов, словно опасаясь чего-то, и вдруг остановился с предложением. «Послушай, а что, если я скажу тем, кто нас обнаружит забавную штуку?» «Какую? Что мы женаты?» «Они могут, конечно, не поверить. Такой красавчик, королевский дарк и какая-то блондинка в простыне». «Эй!» – я возмущенно фыркнула, подтягивая импровизированную одежду повыше на грудь. И только тут с удивлением понимая, что муж полностью одет, как на парад, и побрит, и даже волосы на голове уложил, превратившись в лощеного богатея. «Откуда у тебя это все?» «Рэд прихватил из дома», — ответил Джеймс. «Там и для тебя одежда есть. Но я забыл тебе сказать». «Забыл, значит?» Я прищурилась и, замахнувшись, ударила его кулаком в плечо. «Ой!» — муж отскочил, смеясь. «Какая грозная!» «Ладно, не зли, Софи. Да, я был неправ. Но, увы, никак не могу раскаяться. Ты слишком прекрасна в этом наряде». Он подцепил указательным пальцем ткань над ложбинкой груди. Чуть потянул на себя и нагло заглянул под простыню. Присвистнул и побежал, потому что я снова замахнулась. «А ну, стой!» Я удерживала рукой ткань и мчалась за ним, размахивая свободной рукой и едва сдерживая рвущийся наружу хохот. Джейм заскочил в комнату, где был уже полюбившийся мне диванчик. И я последовала за ним, чтобы резко остановиться на пороге, уставившись на ненаглядного дедушку нагло сидящего на моем месте за накрытым столом. «А вот и вы, голубки!» Фергюс Блэйд поднял графин из центра стола и стал разливать темный напиток по бокалам, сообщая. «Что ж, очень вовремя. Я как раз собирался отметить с вами важное событие. Нашу маленькую победу над обстоятельствами и его величеством». «Что за победу?» Я прошла в комнату, и Джеймс осторожно притворил за мной дверь, встав рядом. «Мы живы, девочка!» просто ответил дедуля. «Это ли не повод?» «Фергюс». Джеймс выступил вперед. «Не нужно». «Я не могу угостить вас перед новым боем?» Удивился старик. «Откажетесь составить мне компанию?» Посмотрев на мужа, заметила, что от былой веселости не осталось и следа. Он снова хмурился. Уголки его губ опустились, а ладони жались в кулаки. «Что происходит?» Спросила я, нервно вцепившись в ткань, обмотанную вокруг тела. «Скажите мне». «О чем вы договорились ночью?» Джеймс не отозвался, продолжая прожигать взглядом Блейда. Затем он быстро снял с себя сюртук и выдрузил его на мои голые плечи. Фергюс, понаблюдав эту картину, радостно поднял свой бокал и попросил. «Так, садись напротив и слушай. Я все расскажу. Но не нужно терять время. Ешьте, дети». На столе красовались тушеные овощи и свежие лепешки. У меня заурчало в желудке. Снова посмотрев на мужа, я взяла его за руку и спросила, «Ты хочешь о чем-то меня предупредить?» Он, наконец, посмотрел на меня и ответил вопросом, «Если бы я попросил тебя довериться мне и ненадолго остаться в стороне от всего происходящего, ты бы согласилась?» Не задавая вопросов, не пытаясь выудить скрытое, смогла бы просто поверить мне и отпустить, оставшись в стороне. «Отпустить?» — повторила я, крепче сжимая его пальцы. Ненадолго. Я бы пообещал вернуться. Как тогда в темнице? Я зло усмехнулась Когда ты едва не погиб? Может быть, не стал отрицать он. Но я был бы гораздо осторожней и действовал бы умнее. Если бы знал, что ты в безопасности, ты смогла бы дать мне шанс проявить себя, Софи. Я посмотрела на старика. «Это все ты!» — закричала обвинительно. «Что ты снова внушил ему? Сколько можно рисковать чужими жизнями?» «Кто ты такой? Мы не твои куклы, которыми можно управлять по щелчку пальцев!» «Знаю», — дедушка оскалился, и меня передернуло от этой его попытки улыбнуться. И я говорил Джеймсу, что ты захочешь принять участие сама. Но он так упрям. Муж оказался совсем близко, устало вздохнул и направил меня к креслу рядом с накрытым столом. «Хорошо», — сказал он тихо. «Тогда, тогда ешь, Софи. Нам нужно набраться сил». и пей Радостно отозвался старик Блейд, подставляя ко мне ближе бокал, который я тут же отодвинула. «Я помогу». Джеймс подставил стул рядом со мной. Взял тарелку и наполнил ее овощами. Сначала мне, затем себе. Взял свой бокал и, подняв его, сказал. «За понимание. Пусть оно и приходит часто с опозданием. Пусть приносит боль. Все мы должны понимать, что отступать больше некуда, и решение необходимо принимать» опираясь не только на чувства, сколько на разум. «Отличные слова, мой мальчик», кивнул Блейд. да дна». Они опустошили свои бокалы, а я приступила к еде, щурясь от блаженства. «Софи», обратился ко мне дедушка, наблюдая за жадным пережевыванием горячего блюда. «Скажи мне, девочка, правда ли, что я чувствую? По моим ощущениям на тебе артефакт нашего рода, перстень моего сына». Я закашлялась, слишком поспешно проглотив еду, Схватила бокал и сделала несколько глотков напитка, оказавшись всего лишь ягодным соком. С удивлением посмотрела на графин, кивнула. «Да, перстень на мне». И потянула за длинную цепочку, вынимая из-под простыни обсуждаемый предмет. «Ты хочешь, чтобы я отдала его? На мне он не работает». «Не работает», — повторил Фергюс. «Конечно, потому что рассчитан на мужчину. Это древняя магия, сильная. И, увы, ее не справить». «Поэтому для тебя перстень совсем бесполезен». «Но...» Старик умолк, задумчиво посмотрев на Джеймса. Тот сидел не шевелясь, напряженный и непривычно молчаливый. Еду он не трогал, напиток больше тоже не пил. «Отдай перстень супругу», — попросил Блейд. «Сила, таящаяся в нем, либо примет нового владельца, либо нет, но в целом хуже не сделает». «Ты уверен?» «Я осторожно сняла с себя украшение». Внезапно заметив, с каким трудом вышло поднять руки. Они словно налились тяжестью. Сюртук соскользнул с плеч. И сразу стало холоднее. «Возьми», — попросила я, протягивая Джеймсу артефакт. «Надеюсь, он поможет и защитит тебя в плохое время». «Софи», — Джеймс обернулся ко мне. Принял перстень, даже не глядя на него. сжал в руке. «Слушай меня. Не делай поспешных выводов. Слышишь?» Я нахмурилась не понимая, о чем он толкует, зевнула, с трудом заставив себя удержать глаза открытыми. «Я люблю тебя и хочу одного. Верь мне, что бы ни было». «Что бы ни было», — кивнула я. Он потянулся вперед, поцеловал меня в лоб. Я прикрыла на миг глаза и... Все стихло. Стало хорошо и легко, и только где-то на грани сознания сохранялось тихонько зудящее упрямое чувство, будто что-то пошло не так. Я проснулась от звука голосов. Двое мужчин пытались перешептываться, но выходило у них ужасно. Мало того, что говорили все громче, так еще и поругаться между собой успели, повышая тон во время всплеска эмоций. «Давай сделаем ей укол, как массир велел», уговаривал первый. «Он никогда просто так ничего не говорит, Том». «Да? А если она от укола, наоборот, в себя придет?» Второй был дико возмущен. «И потом. Куда прикажешь колоть?» Она в одеяло закутана, как в кокон. А ее муж, тот, что представился лекарем, сказал, что за нее убьет любого. Даже с того света достанет. Это точно достанет. Лекарь. Пфф, придумали же ему легенду. Неправдоподобно совсем. Он же явно из наших. И не слабый такой. Не наше это дело. Хотя легенда реально так себе. Они помолчали пару мгновений и оба заржали. Я едва удержала, чтобы не цикнуть, раздраженно закатив глаза. Боги! Кто поставил этих странных мужчин караулить мой сон? Ай, ты чего? Смех оборвался. Тихо, смотри. Мне показалось, она поморщилась. Серьезно? Не знаю. В любом случае, лучше вести себя тише. Как думаешь, сколько еще времени им нужно, чтобы она спала? Наверное, уже все сделано. Хорошо бы и нам пойти на площадь. Посмотреть, выгорело ли дело. Может, попросим Пола посмотреть за ней? Он же одноногий, и дара почти лишился. Ну так и она спит. Оставим ему шприц со снотворным и сходим. Туда и обратно. Блэйд нас потом прикончит. Мы осторожно. Тут же пешком рукой подать. С улицы крики толпы слышно. А, была не была. Куда она денется, правда? В точку. Скрипнул пол. Тихо закрылась дверь. Еще какое-то время я притворялась спящей, напрасно подозревая в своих надзирателях хоть какую-то бдительность. Но как только открыла глаза, убедилась в удивительном факте. Мою жизнь охраняли самые недалекие темневики из всех, кого встречала. Хотя с чего я решила, что у них рождаются исключительно умники. Они ведь такие же люди, как и все, только магия немного другая. Открыв глаза, я медленно села. Комната пошатнулась. Попытавшись сфокусировать взгляд, наткнулась на пустой уже стол, за которым совсем недавно делила пищу с дедушкой и мужем. Ну, как делила? Ела сама, а они смотрели и ждали, пока усну. Неожиданно в носу защипала, а из глаз выкатилась слеза, спешно прокладывая себе путь к подбородку. Я зло смахнула ее, посмотрела вниз. Вокруг тела все еще была намотана простыня. Сверху меня еще и в одеяло запеленали. Одежды меня, разумеется, снабдить никто не решился. «Вот так, значит?» — спросила у камина. «Так сильно любят, что опоили и бросились недоумками в самом центре столицы?» Злость мигом ударила в голову заставив тихо зарычать от обиды и несправедливости. Что они там говорили? Я поднялась и осторожно направилась к двери, балансируя руками на раскачивающемся туда-сюда полу. Площадь, площадь. Что должно произойти на площади? Это Ревенхейм. И в его центре люди собирались только на большие праздники или другие важные события. Боги, что задумал Фергюс Блейд? И зачем ему Джеймс? Я, крадучись, вышла в коридор прошла до следующей двери и, прислонив к ней ухо, прислушалась. Тишина была мне ответом. Затаив дыхание, заглянула внутрь. В мирное время, скорее всего, здесь была гостиная, красивая, в персиковых тонах, с множеством украшений на стенах. Теперь же всюду царил хаос. Хаос, который был мне на руку. Сумки, саквояжи и мешки валялись прямо у стены. Из них торчали мужские вещи, тех, кто, должно быть, собирался в огромной спешке. Отринув лишнюю скромность, я нагло зарылась в первый же мешок и вынула оттуда огромную рубаху. Откинула в сторону, перебираясь дальше. Огромные брюки полетели к рубахе. Третьим был красивый большой дорожный саквояж. И именно в нем я нашла одежду, в которой не тонула Да, великовато все равно. Но терпения искать дальше просто не осталось. Секунду поколебавшись, я сдернула себя простыню и разорвала ее на полосы шириной в ладонь обмотавшись снизу и сверху на манер нижнего белья. После этого нарядилась в костюм модника, обладателя саквояжа. Он немного висел, но это меня волновало мало. Ботинки, найденные среди одежды, оказались сильно велики. Пришлось затолкать в них чьи-то носки, чтобы не свалились по дороге. Волосы я спрятала под мужскую шляпу, попавшуюся на глаза перед самым выходом. Вот так. Я посмотрела на себя в зеркало. Там отражалась пугало. Нечто среднего рода. Что ж, мне ведь не на конкурсе красоты выступать. Снова вернувшись в коридор, я прошла в холл и уверенно двинулась к двери, когда сзади кто-то тихо спросил. «Остановитесь, а то застрелю». И сразу за словами последовал тихий щелчок, будто и правда вот-вот последует выстрел. Убедили. Я подняла руки и повернулась, чтобы узреть одноногого мужчину с рыжей всклокоченной шевелюрой. «Рада знакомству, Пол». «Откуда вы знаете, кто я?» Мужчина удивленно открыл рот. «Ваши друзья, — сказали мне, — соврала я, — когда заходили проведать. Я Софи, и мне нужно идти пол. С вами или без вас». «Но...» «Опустите револьвер. Не думаю, что мой дедушка обрадуется, если вы скажете ему, что перестарались защитой его единственной внучки и прибили ее, чтобы она больше никуда не вляпалась». Рыжий внезапно усмехнулся. «А мне кажется, он меня похвалит, миссия». Я слегка обалдела от подобных слов. Зло, сверкнув глазами, уточнила. «Проверим?» И пошла к двери. Снова. «Шаг. Второй. Миссия. Пол пошел за мной. Вам велено ждать в доме? Так просили ваш дед и ваш муж». «Нет. Но вы можете предупредить меня о том, что происходит на площади». «Не могу. Мы все дали обет молчания, поклявшись жизнями, что никто не узнает замысел нашего предводителя. Никогда». Тогда до свидания, Пол. Я ускорила шаг и выбежала из дома, чуть притормозив ослепленное солнечным светом. Осмотревшись, внезапно и правда услышала крики людской толпы. В отдалении, но четко. И ринулась туда, на звук. Я почти бежала. Долго, бесконечно долго. Шум от людских голосов становился все громче. Уже виднелась вблизи центральная площадь, как называли ее в народе. Когда голоса стихли, словно меня кто-то оглушил. Я даже споткнулась от неожиданности, сказала тихая «эй» и выдохнула с облегчением. Говорить все еще могла, слышать тоже. И только обрадовалась, как услышала громкий уверенный мужской голос, усиленный магией. «Добро пожаловать на, не побоюсь этого слова, величайшее событие последних десятков, а то и сотен лет. Как уже было объявлено раньше глашатами во всех уголках столицы, «Сегодня вы станете свидетелями невероятного по своей важности явления». Я снова побежала. Сердце стучало, как сумасшедшее, когда я ворвалась в толпу тараном, отдавливая чьи-то ноги и получая вслед упреки и болезненные тычки. Я спешила, чувствуя, что должна быть там, прямо там, у возвышения, откуда с нами говорил никто иной, как сам Антуан Третий. В какой-то момент толпа стала слишком густой, и протискиваться вперед оказалось почти нереальным. Я остановилась, жадно всматриваясь в нашего короля, а также в тех, кто пришел на площадь с ним. Остановилась. Руки опустились, как плети. Ужас пробрался под кожу. Прошелся липкими холодными лапами по позвоночнику, обосновавшись в области затылка. Я онемела от увиденного, растерялась, потерялась. Рядом с королем его спутать было невозможно ни с кем, даже при том, что я его ни разу до этого не видела стоял Джеймс. При параде. Побритый, улыбчивый. А вокруг темневики. Красивые, высокие и очень серьезные. Я даже узнала парочку тех, кто приходил недавно свататься. И все бы ничего. Но. Ближе всех к нам виделось плаха, с воткнутым в нее тесаком. А рядом стоял на коленях мой дед, Фергюс Блейд. «Акт в знак перемирия!» — услышала я наконец речи короля только теперь, понимая, что с головой погружаясь в омут сомнений и страхов, пропустила всю важную речь. «И свершу возмездие я сам, лично. И пусть это будет последний раз, когда прольется кровь темневика. Ведь именно этим моментом будет ознаменован мир между нами». Антуан Третий вышел вперед и схватился за ручку секиры. Я посмотрела на Джеймса, но тот спокойно переговаривался с кем-то из темневиков заложив руки за спину и улыбаясь. Гюс дернулся в сторону, вскинул голову и посмотрел на толпу, что-то промычав. В его глазах светился дикий страх, а во рту был кляп, не позволяющий обратиться к народу. «Нет», — шепнула я, качая головой. «Да!» — закричала толпа вокруг, становясь еще теснее прежнего, стискивая меня со всех сторон. «Нет!» — мой вопль утонул среди сотен глоток, И тогда на кончиках пальцев стала зарождаться сила. «Да свершится справедливость во имя мира во всем мире!» пророкотал усиленным магией голосом Антуан Третий. «Нет!» — повторила я твердо, сжимая кулаки и оседая на землю от слабости. «Я не успела помешать им, не успела предотвратить смерть человека, долгие годы страдавшего от притеснений и гонений, потерявшего жену и сына. Мы так и не узнали друг друга» потому что ему пришлось в буквальном смысле положить свою голову на жертвенный алтарь. Перед падением, перед тем, как заволокло слезами глаза, заметила лишь то, что взметнулась секира. Все было кончено. Я поняла это по восторженной реакции толпы. В голове метнулась загнанной птицей мысль, что сейчас меня затопчут здесь, и никто никогда не узнает, что жила такая девушка Софи. То ли Эстерхаун, то ли лойд, то ли Блейд. Но достигнуть земли и распластаться на ней всем телом не успела. Меня поймали сильные руки. Развернули к себе лицом. Вцепились крепко в плечи. Поставили на ноги, предварительно встряхнув. «Кто вы?» — спросила я, разглядывая незнакомца в чёрном плаще. «Теперь даже не знаю», — весело ответил он. «Но, думаю, разберёмся со временем». И оскалился так жутко, будто совсем не умел улыбаться. Но очень старался научиться.